Моя жизнь вовсе не состояла из одной работы. Мне памятны насыщенные событиями воскресные дни, которые я всегда проводил с друзьями. После мессы мы бежали на футбол, потом очень плотно обедали. Хорошо, что стадион находился не более чем в 250 метрах от Пласа де Торос, потому что, закусив, мы неизменно отправлялись на кориду. После боя быков оставались на площади, чтобы полакомиться какими-нибудь деликатесами, а потом в десять часов вечера шли на третий по счету и последний воскресный спектакль в театре моих родителей. Предыдущие начинались в 4 часа и в 7.30 вечера. Среди моих друзей в Мехико был в то время один парень, чьи родители часто находились в отъезде, и он устраивал большие сборища, на которых мы с ним вдвоем пели. Иногда после такого веселья мы отправлялись в сомнительного характера городские заведения. Однажды, помню, развлекаясь в доме, с хозяйкой которого был знаком мой друг, мы снова запели, так что и там наше пребывание выявилось в нечто вроде приятельской вечеринки. Кроме работы в опере, сарсуэле, балете, музыкальной комедии и на телевидении, я тогда же впервые столкнулся с индустрией грамзаписи. В то время в Мексике среди исполнителей популярной музыки широкой известностью пользовались два певца – Сезар Коста и Энрике Гусман. Для них я делал некоторые аранжировки. Чаще всего я просто на слух записывал оригинальные американские образцы, а уж потом придумывал, как приспособить их к нашим возможностям. Но в один прекрасный день я и сам спел какой-то шлягер. Это была, помнится, песенка со словами «Положи свою головку на мое плечо. Ах-ха-ха-ха-ха-ха». Записывая ее в мексиканском варианте, и я бодренько подпевал исполнителю «Это ах-ха-ха». Всем ясна разница между эстрадной песенкой и партией Альфреда в травиате, но такова уж была моя жизнь в то время. Кстати, в той самой травиате 1961 года, с которой я начал свой рассказ, я пел в Монтерее всего один раз, хотя, конечно, этот спектакль стал для меня самым важным среди прочих выступлений в том городе. Опера «Верди» готовилась в Мехико. Большинство же других спектаклей ставились под руководством местного импресарио Даниэля Дуна. Он организовал свои оперные сезоны, обладая весьма скромным бюджетом, и завлекал певцов рассказами о прекрасном климате и обилии солнца. Уже в 1960 году я пел в Монтереи... Партии второго положения — Панга в Турандот, Гастона в Травиате с Де Стефано, Кассио в Отелло с Альвадоре Пумой, Реминда в Кармен тоже с Де Стефано. Плата за выступление была такой ничтожной, что мы едва сводили концы с концами, но мне удавалось выжить благодаря некоторым забавным обстоятельствам. У мамы был брат Себастьян, искатель приключений и любитель путешествий. Умер он совсем недавно. Однажды, когда мне было около 11 лет, Себастьян приехал в Мексику и привез с собой друга Баска. Его звали Доминго или Хтомин на языке басков. Он остался в Мексике, женился на испанке и обосновался в Монтерее, где открыл ресторан. Там-то я и подкреплял свои силы, когда приезжал на гастроль. У Хтомина я бесплатно обеспечивал большую часть своего пропитания. А когда мы с Мануэлем Агиларом, он руководил поездкой, уезжали назад в Мехико, то мой заботливый знакомый снабдил нас на долгую дорогу сандвичами и другими вкусными вещами. Это было очень кстати, поскольку домой я возвращался с пустым кошельком. «Хтомин держит еще и пансион, поэтому я всегда останавливаюсь только у него, когда приезжаю в Монтерей. Меня часто спрашивают, как вам удается тащить такой непомерно большой груз забот. Ответ мой таков». Я привык много трудиться с ранних лет и до сих пор люблю напряженную работу так же, как любил ее в молодости. Несмотря на мизерные заработки, мы выступали с полной самоотдачей, очень многому учились и получали от этого огромное удовольствие.